положенное время в нашем счастливом мире на двоих появилось солнышко, а Кихира, от Заура младший, родился на рассвете. Сильный, крепкий здоровый малыш. Окончательно поверить в то, что все действительно хорошо, я смогла, только взяв сына на руки. Плохого больше не случится. Наша маленькая луна, Амая Джунат Заура, родилась спустя два года. Едва луна засияла в небе. И загородный дом, в который мы переехали, подальше от лишних глаз и тревог, окончательно стал шумным, веселым, наполненным детским смехом и топотом босых ножек.